Итак, я оставил Молти, Рена, Фаура и остальных охранять деревню, а сам вместе с Харун и Рата отправился в лабораторию последней. Если ещё точнее, мы пришли в самый дальний зал, где стоял огромный терминал. Огромная каменная плита, играющая роль фэнтезийного компьютера. Я иногда бываю там, когда присутствую на медосмотрах рафообразных, и каждый раз удивляюсь странностям этого места. Какие интересные растения. Это такая технология будущего? Делать из них дома? «Это неудачный опыт одного древнего алхимика. Мы с Рата довели его до ума». «Всё понятно. Я бы на его месте уничтожил оплоды неудавшегося эксперимента». Харон намекнула, что это не её рук дело. А «Вдруг я встретился взглядами с одним из загадочных существ, которые плавают в прозрачных сосудах. Оно увлечённо разглядывало нас. Что это за создание? Кажется, Рата называла его Мии-кун?» Харон что-то набрала на клавиатуре, и на экране появилась карта деревни – Затем гостьи нарисовала на ней границу перенесённой территории. Оказалось, она больше похожа на листву, хотя я не стал тщательно приглядываться. Наверное, любой бы мог нарисовать, где именно территория из будущего. Ага. Увы, я сразу поняла, что моё карманное оборудование почти ничего не покажет, поэтому слегка воспользовалась вашим. В результате у меня появилось чувство, что кто-то взял контуры сетей одних из ваших растений и вырезал по ним кусок мира. Это и просвета сакуры? У враги использовали их, чтобы поймать нас в ловушку. На столь далеко идущих выводов я не делала. Мне всего лишь кажется, что кто-то опирался на область действия этого растения. Выржусь попроще. Представь, что вокруг тебя есть защитный барьер, а враг вылил на него клейкую жидкость. Что с ней будет? Она приклеится к барьеру и примет его форму. Тут то же самое. Как ни парадоксально, таким образом кто-то действительно мог использовать защитное влияние растения против вас. Хм. Древняя учёная разобралась в происходящем гораздо быстрее современной. Но ведь Эмарата какая-то далёкая родственница, которой досталась лишь малая часть гениальности. Граф, можно ты не будешь на меня так смотреть? Она тоже мастер своего дела, заверила Харун. Просто судя по её опыту, она в первую очередь интересуется монстрами. После ваших рассказов я могу предположить, что её исследования считались, в народе безчеловечными, хотя на самом деле в них нет ничего предосудительного. Ого, она уже полмастера разобралась в Рата. Да уж, может Рата и гениальна, но до Харун ей далеко. Вот это апгрейд, так апгрейд. Ты считаешь, что она лучше меня? Ага. Оу, Рата посмотрела на меня с досадой. Видимо, она гордилась своим положением. Тебе ведь не хотелось бы, чтобы мои исследования привели к магической катастрофе? Такую ошибку может допустить только новичок. По какой-то причине я сразу подумал про знаменитую серию игр про зомби. В Японии она даже называется Biohazard. А магическая катастрофа, о которой говорит Рата, была бы Magical Hazard. Тоже звучит. Но вряд ли мне есть о чем волноваться. Рота очень аккуратный исследователь. Другое дело, что оттуда и нехватка результатов. Даже к исследованию биоростения она подходит как можно аккуратней. Нам это не слишком мешает, ведь у нас есть результаты моих первых быстрых опытов. Но в целом исследования Рота занимают слишком много времени, и это не лучшая тенденция. На тот есть один нюанс. Эй, ты что? воскликнула Рота, когда Харуна в несколько щелчков вывела на экран содержимое скрытых файлов. Ну вот, компьютер взломали. «Как на это реагировать? Смеяться? Или лучше не надо?» Харун постучала пальцами по компьютеру, из него выехал потайной экран и показал трёхмерную модель. «Я её уже видел, когда впервые приводил подонка в деревню. Это монстр-повозка, да?» «Зачем ты работаешь над этим существом? Повозка — это ведь сплошные ограничения и неудобства!» Безжалостно заявила Харун. «Это всего лишь прототип монстра, который не может самостоятельно передвигаться. По мере усовершенствования старые образцы будут уничтожаться!» «Да уж, это сложный проект, в котором не обойтись без прототипов. Когда Рета так говорит, то становится похоже на психопата». Но я знал, на что шёл, когда принимал её в наши ряды. «Как ты можешь их уничтожать?» – спросила Харун. «Пока что это всего лишь бездушные тела с дистанционным управлением. Я подключаю их к нервам добровольцев». «И ты уверена, что получаешь достоверные результаты?» «Наука требует жертв». «Но и по посту жертвовать жизнями не нужно». Но если ты готовити на жертву даже на таком этапе, то это многое говорит о твоём нынешнем уровне предок. Ха -ха. Ты решил меня этим подразнить? Как интересно. Тогда мне придётся поставить тебя на место. Я называю себя коварным исследователем и должна оправдывать это звание. А не то ли поспорили, или сто ли наоборот? Боюсь, исследователи прошлого и будущего сейчас объединят усилия и создадут нечто поистине кошмарное. Хороша. Я согласна с тем, что ты талантливая. Ответила Рата. Но у меня и железные принципы, и я докажу, что тоже кое-что умею. Прекрасный ответ. Обожаю людей, которые так относятся к своему делу. Кажется, Харон улучшил своё мнение о рате. Давайте поставим его простребром, вмешался Я. Мы сможем вернуться в наше время. Найдём причину, а ты ищем способ, ответила Харон. А искать есть где? Я с удовольствием помогу вам. Ясно. Значит, договорились. Так, а. Кстати, в чём смысл этого исследования? Вывести монстров, которыми можно пользоваться как оружием? Нет, возразила Рата. Хотя граф недавно рассказывал о живом оружии, которое придумал учёный из параллельного мира. А, мне не интересно законченные исследования других людей. Но на всякий случай узнать о них не помешает. Да, это были эксперименты мужика по имени Кё из другого мира. Я рассказал Харону об опытах Силы Ленгуа. И использовать силу зверезащитника как расходный материал, это, конечно, непростительно. И, с другой стороны, как-то даже обидно. Неужели это всё, чего он смог добиться, обладая доступом к такой мощи? Пустая трата ресурсов. Ты так говоришь, будто на его месте создала бы что-то получше. Да, ты меня правильно понял. Естественно, что из хорошего должно получаться хорошее. А у настоящего мастера из хорошего выходит лучше. Конечно, я понимаю, о чём оно, но... Кстати, герой счета будущего, хочу тебе сказать одну вещь. посвящённого и клонового оружия, если не экогенного инженера. С её помощью редактировать существ становится ещё легче. Эй, ты. Правда, я уже занимался исправлением биорастения, а это одно и то же. Возможно, это и правда стоит оружия. Например, я слышала, что тебе очень нравится монстр, сидящий на твоём плече. Ты не хотел бы изменить его под свои вкусы и сделать сильнее? Усилить рафтян? Эрафо? Да, она и без этого неплохо развивается. Если честно, рафтян уже меняет себя так, как мне хочется. Всё, я ещё помню о попытках Рафта создать монстров-повозок. Я представил себе, как рафтян превращается в катабус-стотора. Я уже наслаждался мягкими животами больших рефаобразных. Видимо, следующая стадия поездки на рафтян. Вдруг в воображении Рафтелиа схватила меня за плечи и пригрозила катаной. Скорее всего, ей это не понравится. Рафа! Рафтян слезла на пол, встала на четыре лапы и попробовала ходить как катабус, будто прочитав мои мысли. Да, смотрится очень мило. Она и сама быстро развивается. Я решил, что будет эффективнее без моего неуклюжего вмешательства. Всё понятно. Такое создание может эволюционировать даже без помощи создателя. Надо будет это учитывать». Я какое-то время беспокоился о том, что случится, если все жители деревни заразятся и станут рафообразными. Именно тогда в лабораторию вбежала Рафталия. «Нафами сама. Я привела Мамору». Пронесло. Ещё бы немного. И она услышала, как мы обсуждали развитие рафтян. «Хорошо, что я не стал развивать тему». Самое главное, что ты успела им представиться. Да, разумеется. Тут столько интересных вещей, что я никогда не заскучаю. Харуна и Маморо тут же начали говорить как старые знакомые. Нафуми, я думаю, ты уже понял, что это учёные из Шилтрана. Эг, ага. я она уже пронюхала, что мы попали сюда из другого времени. Но, ну, конечно, а ещё я только что пообещала им помочь в поисках пути назад в будущее. Правда, сначала нам ещё надо выяснить, что происходит и провести кучу других исследований, прежде чем мы придём к ответу. Спасибо, что быстро согласилась. Не надо благодарностей. Наоборот, я бы расстроилась, если бы пропустил у нас столь ковлекательное дело. Как бы там ни было, меня радует, что среди наших союзников появился способный исследователь. А вдруг в голову вскокнула мысль. Может, Рафталео сумеют вытащить нас из прошлого, переместив в мир Кетзоны при помощи клановой катаны? Искать дорогу домой через разломы волн довольно муторное занятие, но по крайней мере мы сможем сбежать из этой ловушки. Я посмотрел на Рафталию, та открыла свой статус, посмотрела в него и покачала головой. Не выйдет. Способность отключена. А раз так, я рекомендую вообще про это забыть. Вставила Харун. Оружие из параллельных миров может сбоить по многим причинам. Но первое, что приходит в голову, что даже в случае успешной телепортации вы окажетесь в прошлом другого мира. Хмм, да, этого нельзя исключать. Ладно. Значит, будем постепенно собирать информацию, чтобы найти дорогу в наше время. Да, так будет правильно. Ещё раз спасибо, что согласился меня привлечь. Ага, Мамору, извиню, что снова заставил прийти. Ничего страшного. Я с самого начала собирался вас познакомить. Не бери в голову. Ну что, мой далекий потомок, давай вместе займёмся этой задачкой. Да ладно, так и быть. Граф, мы с моим предком приступим к следованию. Ага, удачи тебе, герой неблагодарного труда. А вот так, Харон, порядка карата и герой кнота вторглись в нашу деревню. Кстати, никто даже не заметил того, что я в шутку назвал рата героем.